Глава 18. Вот уже минут пятнадцать Анна и Степан ехали молча. Каждого одолевали думы, тяжелые, как каменные жернова, и не было никакого желания делиться ими друг с другом. Автомобиль еле тащился по запруженному садовому кольцу. Вдалеке показалась красиво подсвеченная церквушка с голубыми куполами. Желтоватый свет фонарей отбрасывал дрожащие блики на ее арочные окна и белые стены. И из-за сильного снегопада казалось, будто здание парит в воздухе. А не захотелось выскочить из машины прямо на ходу и помолиться. Довольно странное для нее желание – ведь она была не особенно религиозна, однако редкие походы в церковь умиротворяли ее и даже придавали сил, этого она отрицать не могла. Правда, времени на это, к сожалению, сейчас не было. Она прикрыла глаза и представила, как входит в храм, стоит перед иконой, хотела попросить о помощи, и тут в голову пришла мысль, что это испытание, и оно дается человеку по силам его, так кажется». по силам?» Стала спокойнее, и, оглянувшись, она поискала глазами голубую маковку, но та успела уже скрыться за домами. «Интересно, что бы сказала мама, если бы узнала, в какой водоворот угодило ее горе? Хотя нет, не интересно. Конечно же, принялась бы истерить, обвинять, возмущаться. Она не могла припомнить ни единого случая, чтобы мать была довольна и похвалила бы ее. Даже самую малость, Но Анна не обижалась. А за что ее, собственно, хвалить? Училась на четверке, и это было плохо, ведь надо на пятерке. Водилась с дворовой ватагой, а должна была сидеть дома и читать Достоевского или Пушкина. Особенной красавицей не слыла, а должна была. И так до бесконечности. Иногда они вместе выбирались в гости, и каждый раз мать заставляла ее что-нибудь спеть или продекламировать перед своими подругами. Анна стеснялась, краснела, сбивалась, а мать настаивала, и потом дома отчитывала ее. Долгие годы Анну съедала чувство вины, и она часто думала, что было бы, если б не тот гриб, а еще лучше, если б ей вовсе не родиться. Тогда мама наверняка была бы счастлива. Именно так ее расстраивал сам факт существования дочери. А как это исправишь? Вот Анна и смирилась, а со временем даже согласилась. За что её любить-то? Она была не что иное, как горе моё. Вот и теперь мать наверняка сказала бы. «Ну, я так и знала, что ты вляпаешься во что-нибудь подобное. Докатилась, а всё характер твой несносный». Характер. Вот и муж всё причитал, что с ней слишком сложно, что ему надоело терпеть её выкрутасы, без неё гораздо проще, А яичницу он и сам себе сладит, да еще и получше. Мол, такой злыдни нужно жить одной. И смеялся над ней, когда она заговаривала о детях. Куда, мол, ей такой нищей зарабатывала бы побольше, тогда бы и вякала. Не повесит же себе на шею еще и ребенка, из чего захотела. Анна тяжело вздохнула и уставилась в окно. Впереди показался огромный рекламный баннер со смеющейся длинноволосой блондинкой райской красоты. Надпись внизу гласила, «Жизни радует нас все больше и больше. Просто доверься ей». При виде этой счастливицы Аня стала невмоготу. Из глаз потекли слезы, тихие, горькие. «Почти приехали», — Степан прервал самокопание и внутреннее истинание Анны. «И очень удачно прервал, иначе она ела бы и ела себя до бесконечности». И так было всегда, когда она вспоминала свою маму. И ничего с этим не поделать, как ни старайся. «Аня, вы меня слышите?» Степан озабоченно заглянул ей в глаза и накрыл ее ладонь своей огромной лапой. От неожиданности Анна поспешно выдернула руку и принялась намертво зачехлять свой кутый полушубок. «А где же шарф?» «С вами все в порядке», – забеспокоился Степан, заметив в ее глазах испуг. «Не волнуйтесь». — Под поезд бросаться не собираюсь, — огрызнулась Анна. — Одного трупа на сегодня достаточно. Рядом с домом парковка была забита, и им пришлось проехать вперед и завернуть за угол, прежде чем удалось приткнуть машину между сугробами. она неохотно вылезла из нагретого салона, и они побрели к небольшому магазинчику, в витрине которого, мерцающим мягким голубым светом, громоздилось великое множество книг. Больших и маленьких, толстых и тонких, новых и ветхих. Такие магазины всегда вызывали у Анны особые чувства. Она могла торчать в них часами, рассматривать и перелистывать новинки, вдыхать их ни с чем не запах, который уносил ее далеко в прошлое, или, наоборот, в будущее, во всяком случае подальше от настоящего. «А не поздно ли для покупок? Уже ведь почти двенадцать». — спросила Анна, пытаясь рассмотреть, есть ли свет внутри магазина. — Поздновато, конечно, но откладывать визит на утро в таких обстоятельствах было бы ошибкой, тут уж не до приличий. Степан вежливо пропустил Анну вперед, и за ними приятно, как в кофейне, звякнула дверь. — Чего вы так долго? Я вас уже давно жду! — Услышали они хрепловатый морской голос, заторопились и, преодолев небольшой лестничный пролет, оказались в густо заставленном высоченными стеллажами помещении. «Ну идите же сюда скорее, что вы там топчетесь?» Она увидела, как им навстречу из полумрака выезжает инвалидное кресло-коляска и в первый момент даже отшатнулось, таким неожиданным было его появление. «Здравствуйте, Кирилл Львович!» Степан устремился навстречу коляске и сидящему в ней старику, абсолютно лысому на вид лет девяносто, не меньше. «Кто вы такие?» — удивился он и отпрянул назад. «Добрый вечер!» — Степан протянул ему руку. «Я друг Корецкого, Степан Евграфов!» Приблизившись почти вплотную, Кирилл Львович протянул ему в ответ свою сухую ладонь. Степан осторожно пожал ее и поспешно выпустил, словно боясь покалечить своей могучей лапищей. «Ах, вот как! Рад знакомству! Много о вас слышал от Василия!» «Я тоже рад и тоже много о вас слышал. Хорошего!» «А кто эта прекрасная незнакомка?» Степан отступил в сторону. «Это Анна». «Понятно». — Мы, наверное, не вовремя, уже поздно, — неуверенно спросила Анна, подходя ближе, и Кирилл Львович удостоил ее внимательным взглядом своих светло-голубых пронзительных глаз, словно рентгеном просветил. Она, в свою очередь, тоже его рассматривала. Внешность старика была весьма примечательна. Лицо аскетичное, породистое, чуть приподнятый подбородок, гордая посадка головы — все это будто свидетельствовало о его дворянских корнях. «Я, мадемуазель, заядлый полуношник, так что вы мне не помешали. Я уже очень давно живу на этом свете, и вряд ли мне вообще что-то может помешать», произнес Кирилл Львович, нажал кнопку на правом подлокотнике и, развернувшись, покатил вглубь магазина, да так проворно, что Анна со Степаном едва за ним поспевали. Миновав два небольших зальчика с книжными стеллажами, Инвалидное кресло затормозило около небольшого деревянного столика с резными ножками в виде львиных лап. Они оказались в уютном закутке, все стены которого были завешены странными картинами. «О, богиня Лакшми!» — она указала на многоруких женщин. Кирилл Львович растянул в улыбке свои бескровные губы. «Не совсем. Это все деви, богиня-мать». я, видите ли, интересуюсь индуистской мифологией. Она пригляделась картинам и только тут заметила, что это действительно не Лакшми из ее медитации. Багиня была изображена в разных ипостасях, то умиротворенная с улыбкой, в красных одеждах, в короне из драгоценных камней, то в жутком виде, верхом на льве или сидящей на ложе из змей, с ожерельем из человеческих голов, с синим телом, пьющей кровь из черепа, с поясом из рук, а в ушах, как украшение, два трупа. Бррр, оно передернуло. Жуть какая. Ничего ужасного, покачал головой старик. Просто это ее разные ипостаси, воплощение. В Индии в них не находят ничего отвратительного. Там до сих пор процветает, например, культ Кали. На самой большой картине был изображен древний храм, судя по всему, индийский. В центре стояло высокое здание с резными арками и множеством статуй молящихся мужчин и женщин. А вокруг расположилась масса мелких строений в виде ступ. Странному мрачному храму, наверное, была не одна сотня лет, а может, и тысячи лет он зарос лесом и казался полностью заброшенным, покинутым людьми. — А здесь что? — спросила Анна. Кирилл Львович мельком взглянул на картину. — О, это моя любимая! — Перед вами самый древний из сохранившихся на сегодняшний день храмов в Кали. Именно там началась одна история по-настоящему ужасная. Здесь когда-то хранился священный камень, пенит. Он был украден и с тех пор блуждает по миру. Она представила, как лорд Бекингем поднимается по каменным ступеням, как бородатые люди с полотенцами на головах обступают его. Он смотрит на их священную статую, и вдруг у нее во лбу вспыхивает зеленая звезда. Сподобился же он угодить в столь гиблое место. «Ведь вы пришли узнать именно об этом?» неожиданно спросил Кирилл Львович. «О чем об этом?» — насторожилась Анна. «Про Бахаласкар, конечно, о чем же еще?» «Вы правы!» Степан, не дожидаясь приглашения, расположился в одном из кожаных кресел, и Анна, подумав, что как-то глупо стоять, когда остальные сидят, Решила последовать его примеру и стянула шапку. «Мы хотели бы, если вы не возражаете, расспросить вас об этом камне». «Лучше не раздевайтесь, у меня прохладно», добродушно посоветовал старик и тяжело вздохнул. «Ну что ж, спрашивайте». «Но вначале я хочу сообщить вам, Кирилл Львович, плохую новость». Теперь тяжело и глубоко вздохнул Степан. «Убит Корецкий». «Василий?» — вскричал старик. «Как? Когда?» «Примерно пару часов назад». «Но это невозможно! Я же только что говорил с ним по телефону!» Степан сухо рассказал обо всем, что знал. «Это огромная утрата для меня, поверьте!» Старик сокрушенно покачал головой. «Он был моим другом!» «И моим тоже!» — сдавленным голосом проговорил Степан и мысленно пронесся за пять лет назад. Тогда его сильно подставил бывший партнер, и ситуация грозила обернуться тюремным сроком. В тот период Вася поддержал его, а если называть вещи своими именами, то просто вытащил за волосы из говна, в которые он угодил, и с тех пор стал его другом и советчиком. «Василий был человеком неординарным и отзывчивым. Да-да, отзывчивым!» — скорбно причитал Кирилл Львович. А «В наше время это большая редкость». Повисла неловкая пауза. Анна сидела молча, не решаясь заговорить первой, и невольно обратила внимание, что на столике стоят две чашки с чаем, одна напротив Кирилла Львовича, а другая прямо перед ней. Осторожно дотронулась до своей чашки, еще горячая. Странно. Она стала украдкой поглядывать по сторонам. Свет в магазине почти везде выключен, между стеллажами царит полумрак, и никого, кроме них, нет. Или просто она не видит. — Ну, свернемся к причине вашего визита, — изрек, наконец, Кирилл Львович. — Спрашивайте. Степан деловито откашлялся. — Вы, наверное, знаете, что халье с Бхаласкаром сегодня было украдено. — Знаю, по радио уже объявили. Старик, подрагивающий рукой, взял свою чашку. — Кстати, может, хотите чайку? Нет, — Нет-нет, спасибо, — отмахнулась Анна. — Почему? — искренне удивился Кирилл Львович. — «В такую погоду в самый раз!» Анна поёрзала на стуле. «Да, честно говоря, как-то не дочая сейчас». «Так что вы можете рассказать нам про этот пейнит?» нетерпеливо спросил Степан. А Анна продолжала осматриваться. Последние несколько минут её не оставляло ощущение, что за ними кто-то наблюдает. «Ну, хм, с чего же начать?» Кирилл Львович обвел присутствующих интригующим взглядом. «Мы хотим знать, кто его украл», — нестерпела Анна. Старик в ответ рассмеялся, и смех его был похож на шелест сухих листьев. «Для того, чтобы найти вора, надо знать всю историю проклятого камня». «Проклятого?» — она поежилась. «И этот туда же? Что, они все сговорились?» «Да, именно так». «Пейнит, пхолоскар, проклят!» – тихо произнес старик и, заметив скептический взгляд Анны, продолжил более твердым голосом. ну чтобы вам было понятно. Давно стала общеизвестной история про то, как его нашел один английский авантюрист». «Степан рассказывал мне», – кивнула Анна. Кирилл Львович удовлетворенно почмокал и продолжил. Затем, после долгих путешествий по разным странам, кровавых путешествий, надо сказать, камень попал к королю Швеции Густаву Адольфу. Тот повелел изготовить с ним колье и в 1777 году преподнес его в подарок императрице Екатерине Великой вместе с другими драгоценностями. Об этом я тоже слышала. И не только вы, а многие, но вот что было с ним дальше. Кирилл Львович опять потянулся за чашкой и стал медленно отхлебывать чай. Ему явно доставляло удовольствие томить слушателей. Екатерина пришла в восторг. Вернулся он, наконец, к рассказу. Говорят, она могла подолгу смотреть на него, не отрываясь. Хранила в своей спальне в специальном тайнике. И даже несколько раз успела показаться в нем на балах и приемах, прежде чем поговорила с вещим монахом Авелем. А этот Авель был личностью весьма примечательной, я бы даже сказал, одиозной. В то время его у нас считали кем-то вроде Нострадамуса. — Того самого? — уточнила Анна. — Ну да. У Авеля был дар, который, как он говорил, послал ему Господь предсказывать будущее. — Ну так вот, Авель поведал царице, что этот камень проклят. И проклятие настолько сильно, что наложенное многие сотни лет назад все еще не утратило свои силы. Махаласкар порабощал своих хозяев, лишал их воли и способности к здравомыслию. Но самое главное — то, что роковой камень постепенно вытягивал жизнь из человека, и в конце концов тот погибал. «И вы что, верите в это?» — удивилась Анна. «Похоже на легенду, фольклор». Кирилл Львович наградил ее долгим, пытливым взглядом. «Можно верить, а можно и не верить, уж как вам угодно. Однако факты говорят сами за себя». «Какие факты?» «Слушайте дальше». Так вот, Екатерина ему не поверила и прогнала. Но через некоторое время монах снова пришел к ней с предупреждением, что если она не избавится от Рубина, то ее ждет близкая кончина. Царица разозлилась на Авеля и велела заключить его в Шлиссельбургскую крепость. Затем распустила слух, что колье исчезла. Будучи женщиной суеверной, она, конечно, больше никогда его не надевала, но по-прежнему хранила в том же тайнике за изголовьем своей кровати. И, как предсказывал Авель, в скором времени Екатерина Великая умерла. «Весьма занимательная история», — скептически хмыкнула Анна, и Степан ей поддакнул. Представьте себе, это еще не все, — интригующе произнес старик и оглянулся по сторонам, как бы желая удостовериться, что их никто не подслушивает. Авеля вызволил из заточения нелюбимый сын Екатерины Павел, который, кстати, пришел к власти в срок, предсказанный монахом. Он поведал Павлу о проклятии камня и о том, что царица своей привязанностью к Алье навлекла несчастье на весь род Романовых и предупредил, что династия Романовых пойдет, если Павел не избавится от Пхолоскара. Она внимательно слушала старика, и ей становилось все больше не по себе от всех этих проклятий и подозрительных магических совпадений, да еще сумрак, обступивший их, и ощущение, что тут есть кто-то кроме них, и этот кто-то за ними наблюдает. И что же сделал Павел? Он не внял предостережением Авеля в полной мере, как следовало бы, ведь тот просил срочно снарядить экспедицию в Индию и переправить туда камень. Павел этого не сделал, — Кирилл Львович всхлипнул. Он всего лишь запечатал камень в шкатулку и спрятал ее в Гатчинском дворце. И был зверски убит во время заговора, — эхом закончила за него Анна. «Вот-вот!» «Ровно через сто лет после его гибели, в марте 1901 года, в соответствии с завещанием своего великого предка, последний из Романовых, царь Николай II, вскрыл эту шкатулку, и мы знаем, что стало с царской семьей. Их всех расстреляли большевики», – царь Гориснов вздохнул и добавил. «История последнего императора России и его семьи особенно таинственна и трагична. Даже в день коронации произошла большая трагедия». Было убито, вернее, затоптано более трех тысяч человек. — И что? — она круглила глаза. — Это тоже из-за пейнита? Кирилл Львович пожал плечами. — Утверждать этого, конечно, никто не может. Сие было бы глупо, но определенная мистическая закономерность во всех этих событиях безусловно есть. Династия Романова пала, это факт. и многие мистики не исключают, что несший на себе смертельное проклятие Бхаласкар тому способствовал. Снова повисла тягостная пауза, во время которой каждый думал о своем. Анна о том, как ей все это надоело, и как взбелениться Ирка, когда она явится к ней среди ночи. А Степан гадал, насколько старик осведомлен о жизни Васи, известно ли ему, с кем тот в последнее время имел дела, с кем враждовал. «Эту историю я узнал от Васи, не так подробно, конечно, а ему, по-видимому, рассказали вы», — осторожно направил он разговор в нужное русло. «Рассказал, все рассказал», — разволновался Кирилл Львович. «И он обещал подумать, стоит ли из-за столь сомнительного счастья копья ломать». «Он что же, собирался участвовать в торгах?» «Да, порывался, только как уж там он решил, точно не знаю, не обессудьте». но я отговаривал его, даже в галерею ехать не советовал. Жалко мне его, такой молодой, жить бы дорадоваться! Да На глазах Кирилла Львовича выступили слезы, и он достал из рукава платок. Степан напряженно молчал, выжидая, пока тот успокоится. «Слава Богу, что вас сегодня там не было. Вы не видели ни камня, ни его звезды, и значит, вам о проклятии можно не беспокоиться». Она собиралась уже встать из-за стола и со словами «Уже поздно нам пора» откланяться. — Это как сказать? — вдруг совсем другим голосом, очень серьезно и значительно произнес Кирилл Львович. Потом остановился, как будто сомневаясь, стоит ли продолжать, и все-таки решился. — Видите ли, деточка, дело в том, чтобы холоскар принадлежит мне.